Третья глава. Мои ноги сами несли меня туда, в то место, которое я видел во сне. Та же тропинка и густой лес стояли стеной по обе стороны. Солнце ласково проглядывало из-за ветвей, а я смело шагал и в каком-то предвкушении ждал, когда выйду к реке. Кот бежал рядом, высоко подняв свой рыжий хвост и иногда опережал, убегая вперед. Было до чертиков любопытно поведение животного, но это я решил разгадать позже. Внутренне был уверен, что обязательно найду ответ. Рыжий обернулся на меня, выше задрал хвост и первый вышел на широкий берег, а я за ним. Солнце неожиданно резануло по глазам так, что пришлось на пару секунд зажмуриться. И все было именно так, как я видел ночью. Река, переливающаяся в солнечных бликах, зеленая трава на берегах и... И нет девушки виденья. Разочарованно выдохнув, подошел ближе к воде и скинул кроссовки. До безумия хотелось охладить пылающие стопы. «Рыжий, пошли купаться! Вода идеальная, чтобы остудиться!» Кот мяукнул и лениво растянулся на мягкой траве, всем своим видом показывая, что мое предложение его ни капельки не интересует. Я скинул майку, кепку и огляделся. Тишина полная, только птички пели. А это значило, что мою ноготу никто не увидит. Стянув джинсы, раскинул руки и подставил тело жаркому солнцу. Ветерку, который тут же обласкал теплом со всех сторон. Это был кайф. Какое-то первобытное удовольствие, и я вовсю наслаждался этим, понимая, что там, в городе, такого не будет. Улыбнувшись самому себе, практически запрыгнул в реку, жалея, что вода доходит мне всего лишь до груди. Плевать. Лег на спину и закрыл глаза, а вода обтекала и холодила конечности, ласкала кожу, как нежные пальчики самой опытной любовницы. Сколько я так пролежал, не знаю, но вздрогнул, когда услышал звонкий женский смех. «Какая красота! Русал собственной персоной!» От неожиданности почти с головой погрузился под воду, фыркая от холода, который внезапно сковал конечности, а мой орган между ног так совсем спрятался глубоко в пах. «Не бойся, красавчик, мы не кусаемся!» И это был уже другой женский голос. Принесло нелегких. Встав на ноги, прикрыл одной рукой свои причиндалы, ведь прозрачная вода абсолютно ничего не скрывала, и уставился на двух девушек в возрасте около 25 лет. «А подглядывать нехорошо!» Ничего умнее придумать не смог, на что получил в ответ заливистый смех и похотливые взгляды. «А почему бы и нет? Тут есть на что посмотреть, так, Люд?» «Очень даже! У деревенских и близко такого нету!» «Так, хорош! Вы куда-то шли, так идите дальше!» «Да как мы можем теперь куда-то идти? Чей будешь? Городской?» «Вот же заразы! И рыжий хорош! Лежал себе спокойненько и смотрел на меня, а морда довольная, словно улыбался. Не дам ему вкусняшку на диете сегодня. «Давайте так, вы сейчас отвернётесь, я выйду, оденусь, и тогда познакомимся». «А чего стесняться? Мы уже всё видели. Выходи так!» «Не, ну, сучки, они бабы. Но слабо меня берут». Я внутренне выругался, чувствуя, как коченеют пальцы ног, а по телу ползут противные мураши. Девушки же синхронно скрестили руки на груди и стали ждать. Я сузил глаза, обвел каждую, получив в ответ наглые улыбки, и со злобой в груди двинулся прочь из холодной воды. «Вот и молодец!» «Молодцы в конюшне стоят». огрызнулся я натягивая на мокрое тело джинсы что не очень такие и быстро у меня получалось я таня а это люда вадим не думал что это место настолько популярно вообще то это место все деревенские стороной обходят а вы тогда тут как решили сократить путь и видимо не зря Это Таня нагло поиграла бровями и опустила взгляд на мою грудь. Мне же внезапно стало неуютно, захотелось как девочке прикрыться. Такого я не ожидал от себя и специально натянул на себя маску наглого засранца. Не они одни так умеют. Какая прелесть! А если я маньяк? Сейчас скручу каждую, изнасилую и сверну шею. Тань, по мне так это будет сладкая смерть. Промурлыкала вторая девушка, толкая первую локтем в бок. Не смеши, сил не хватит! Да чего вы такие борзые? Девушки покатились со смеху, а я подхватил майку, обувь, натянул головной убор и зашагал обратно, совершенно забыв про кота. Но этого им было мало. Девахи решили идти за мной, жестко подшучивая. Красавица, ну честно, чего пристали? Спасибо за красавец. А ты нам нравишься. Вот решаем, кто первая пойдет с тобой на свидание». Я наигранно закатил глаза, потом покачал головой. Другого выбора не было, как принять их игру. «А зачем решать и спорить? Сегодня вечером приходите вдвоем. Сил мне хватит, только бельишко поэротичнее оденьте». «А ты не промах. Вадик, не дуйся. Нам просто любопытно. Расскажи о себе». Эти липучки шли со мной до самой деревни, и я сам не заметил, как разговорился с ними. И уже на самой окраине мы болтали, как старые друзья. Таня, та, что самая бодрая, блондинка с пышной грудью и полным отсутствием задницы, мне приглянулась больше. И я уже хотел ей намекнуть о встрече тет а -тет, как девушки замедлили ход и, что сильно меня поразило, перекрестились, с опаской поглядывая на старый дом через три от моего. «Вы чего?» «Да так, привычка. Пошли быстрее от этого места». Таня потянула меня за руку вперед, а ее подруга быстрым шагом пошла первая. Я же все оглядывался на дом, не понимая, к чему такие телодвижения. Дом как дом. А что это за место? Меня аж выворачивало любопытство наизнанку, а девушка все тащила за руку дальше, не давая внимательно осмотреть. «Окей, дорогая, вернусь сюда позже, а пока все порасспрашиваю, люблю мистику и все с ней связанное». Поговаривают, что жила там ведьма, но старики, кому ближе к ста, опровергают, мол, не ведьма, а знахарка. Но кто теперь поверит, умерла она странной смертью почти семь лет назад. «Ого, а какой странный! Мы уже стояли возле калитки в мой двор». Татьяна отпустила руку и покраснела, поправила свои светлые волоски, пожала плечами и ответила. — Утонула на том месте, где ты сегодня купался. — Вот это да! Мои брови сами взлетели вверх и там на какое-то время остались. В голове взметнулся невероятный вихрь мыслей, приносящий ну совсем невероятные догадки, в которые мог поверить только сумасшедший. Я дернул головой и снова кинул взгляд на старый дом, куда, поднимая хвост трубой, зашагал мой котяра. Ты меня почти убила. Не бери в голову, с тобой же ничего не случилось. Но никто из местных там не купается. Есть много других хороших мест. Если хочешь, могу показать. И. Я перевел внимание на девушку, в глазах которой появился озорной и похотливый огонек, и внутренне усмехнулся. И. И искупаться? Что же еще? Она наигранно возмутилась, дернула плечом и уже хотела пойти догонять подругу, но я успел схватить Таню за руку. С тобой только за. Какие планы на вечер? Пока не знаю. Проведешь экскурсию по ночной деревне?» Девушка закусила губу, кивнула и назвала место и время встречи, а после послала воздушный поцелуй и умчалась вниз по улице. «Отлично! Деваха явно была не против продолжения. Намеки читать умею». С улыбкой до ушей зашел во двор и остановился. «Надо бы чем-то себя занять до вечера. Рыжий так и не пришел. Ладно, он кот и пусть гуляет». Решив после обеда навестить Ивановича, зашел в дом и второй раз в жизни стал сам себе готовить, молясь, чтобы получилось съедобно. «Федор Иванович, ау, ты дома?» Через час я стоял во дворе соседа и дергал за ручку входную дверь в дом старика, но дверь была заперта. «Разве меня это остановит?» Обошел дом, заглядывая в окна, выискивая хозяина взглядом. «Руки вверх!» иваныч ты чего не зная что упирается мне в ребра со спины я медленно поднял руки и подал голос чтобы дед понял кто перед ним это же я вадик тю вадик а я думаю кто это тут у меня все вынюхивает не вынюхиваю а искал тебя вот же тихо ты ходишь напугал до да чертиков Как только что-то перестало упираться в мое тело, опустил руки и повернулся к соседу, и понял, что напугал-то он меня своей палкой, на которую опирался при ходьбе. И вообще, дед был еще тот интересный экземпляр. Окинув его быстрым взглядом уже достаточно близко и при хорошем дневном свете, понял, что в молодости он был намного выше, где-то с меня, глаза ярко-голубые, хоть сейчас блеклые, а волосы темные». Седина не всю голову покрыла, оставляя для таких выводов несколько темных прядей на макушке. — Привычка. С армейских годов осталось так ходить. Так чего хотел? — Разговор есть, а ты единственный, <кхм> прости, в том возрасте, кто может просветить. — Интересное начало. Пошли тогда в беседку. Дед лихо развернулся и пошел в сад за домом, а я следом, осматривая деревья, по которым лазил в детстве, когда воровал фрукты. — Но выкладывай. Я опустился рядом со стариком и потер шею, соображая, как начать, но все же решил начать с купания. Просон намеренно промолчал, прикинувшись дурачком. — Меня тут утром занесло на речку. Очень захотелось ополоснуться. Нашел неплохое уединенное местечко и нагишом поплавал, пока две наглые девицы не появились. Так, продолжай. Испортили они мне все удовольствие, еще и посмеялись надо мной, но это не важно. Когда шли обратно в деревню, то проходили мимо заброшенного дома, выше дома моей бабки. Так девушки креститься начали, а потом вообще выдали, что там ведьма жила и утонула в том месте, где я плавал. Вот хочу у тебя, Иваныч, узнать об этом. Федор Иванович встрепенулся, принял прямую позу, опираясь на свою палку, и с опаской посмотрел на меня. «Тебе это не дает покоя?» «Скажем, ну, очень любопытно». Дед почесал свою седую бороду и задумался. Казалось, на целую вечность. Я же неловко поерзал на лавочке задом. Очень уж не терпелось скорее узнать про то место на реке, старый дом и смерть ведьмы, если, конечно, она была ведьма. «Знал я Анастасию. Считай, с самого рождения. Всю жизнь живу тут». «Анастасию?» «Да». А вот фамилию и отчество не припомню. Сколько себя помню, она всегда была пожилой, но живой, словно года были властны над ней. Мой дед еще сказывал, что была у нее семья до революции, муж и трое сыновей. До революции? Тут я немного прибалдел от цифр, которые стали складываться в голове, приблизительно указывая на возраст женщины. — Именно. А видел бы ее и не сказал бы. Муж Степан сгинул в Гражданской, двое сыновей в Отечественную, а младший уехал в город. Там его след и пропал. Иваныч горько усмехнулся и посмотрел на меня. Печально. Так, а почему ее ведьмы считают? — Не знаю. Я никогда не считала Анастасию такой. Милая бабушка, которая чаще молчала и никого не трогала, жила в своем мире, да травы собирала. Помню, как к ней за помощью бегали местные бабенки после свиданок со своими мужиками. Дед поиграл бровями, давая понять, о чем говорит. Я усмехнулся. Ясно, понятно, какие свиданки. А был случай со мной. Было мне тогда лет двенадцать. Поранил ногу и кое-как ковылял до дома. Кровь течет, а я почти реву от боли. А тут навстречу она. В двух словах успокоила своим тихим, нежным голосом. Отвела к себе во двор, обработала рану мазью и проводила до калитки. Через день рана затянулась, а еще через пару дней я и забыл о ней. Носился, как угорелый. — Тогда тем более не понимаю, раз помогала, зачем наговаривать на человека? — Страх и непонимание некоторых вещей заставляют людей делать неправильные выводы. — Возможно. Старик еще хотел что-то сказать, но, видимо, передумал, поджал губы и отвернулся. — Иди, Вадик, а я что-то устал. Пойду в дом отдыхать, но ты заходи, если что. — Спасибо. Обязательно.